камил Стоило Энире уйти в свой номер за гребнем, как в коридоре раздались тяжелые шаги. Любопытствуя, телохранитель чуть-чуть приоткрыл свою дверь, наблюдая за графом Бетсфордом. Расправив плечи и выпекив грудь, в одном из поднем Фредди торжественно топал по коридору, направляясь к номеру Эниры. Остановившись перед дверью, он облизнул губы, поправил длинный кинжал, и постучался словами. «Госпожа Энера, предлагаю вам распить бутылочку вина за наше прибытие в столицу». Напарница что-то ответила. Дверь приоткрылась, и настойчивый поклонник вошел, сияя, словно стосвечевая люстра. Камил несколько обеспокоился. Однако не прошло и минуты, как тонкие доски жалобно затрещали. Дверь внезапно распахнулась, и граф, вытаращив глаза, начал медленно отступать в коридор. Из его распахнутого рта вырывались короткие икающие визги, ноги дрожали и подгибались. Наконец он ударился всем телом о стену и сполз на пол, собирая рубаха рубахой серую от времени побелку. Потом, творя охранительные знаки, на четвереньках убежал в свою комнату. Камил с любопытством заглянул в номер подруги и сам застыл. Его глазам предстала сморщенная полуодетая старуха, кокетливо подмигивающая блудливым глазом. Ее растрепанные седые космы падали на отвисшую грудь, а ощербатая улыбка наводила ужас. «Ини!» — Камила торопел. «Как ты это сделала?» Старуха щелкнула по браслету на запястье и вновь стала инирой, закутанной в чистую простыню. «Морок! С дополнениями!» «У тебя же магических сил нет!» Камил удивился совершенно искренне, и напарница не стала скрывать свой секрет. «Наставник Милет подарок сделал!» Девушка довольно усмехнулась. «С пикантными мелочами!» «С какими мелочами?» Друг с любопытством подошел ближе. Улыбка девушки стала ехидной «Запах, например!» Камил отшатнулся, зажимая нос, а она смешница его тут же утешила. «Сейчас развеется». и нира пожалела напарника и пригласила его поужинать. «Граф до утра будет лечить нервы вином, а здесь какое-то время будет держаться магический флёр, так что он ко мне не сунется. Мы сможем спокойно поесть у тебя». Ини вопросительно взглянула на Камилла. «Согласен. Приглашаю вас, сударыня, поужинать в моём номере». Торжественно провозгласил он и тут же испортил впечатление. «Чур, десерт выбираю я!» «Выбирай, Сластена!» Девушка вновь с удовольствием улыбнулась. Камил подмигнул в ответ. А его любви к сладкому в школе телохранителей знали все. Дверь хлопнула, закрываясь. Оставшись одна, девушка отбросила простыню. Натянула удобную без оборок и рюшей рубашку и столь же простую юбку. Подобрала влажные волосы лентой полюбовалась собой в зеркальце и осталась довольна. Приняв обычный вид небогатой горожанки, улыбаясь и чуть пританцовывая на ходу, наемница отправилась в соседний номер. Намечался прекрасный вечер. Девушка знала, Камил умел устроить маленький праздник из банального жаркого и яблочного пирога. Вечер действительно удался. Горячее мясо, тушеные овощи, пирог с ранними яблоками и легкое вино позволили девушке расслабиться и выслушать новости, принесенные стажерами. «Парни успели побывать у дворца», — говорил Камил, потягивая вино. «Они нарисовали план дворца, пересчитали ворота, но это ничего не даст, придется смотреть самим». «Согласна». Девушка всмотрелась в огненные блики на облицовке камина и поежилась. «Боюсь, мы ввязались в очень скверную историю. Кам!» «Не переживай, прорвемся!» Телохранитель подмигнул напарнице черным глазом и протянул ей блюдце с редким в этих краях лакомством. «Попробуй, это засахаренные цветы!» И Нира осторожно взяла алый цветок, покрытый хрусткой карамельной корочкой. м вкусно! Спасибо, Камил! Такого я еще не пробовала!» Приятель расцвел и немедленно перевел разговор на сладости, принятые в разных местах, где он побывал. Девушка подозревала, что друг отвлекает ее специально, но ничего не имела против этого. Разошлись они уже к полуночи, отчаянно зевая и мечтая о мягкой чистой постели. поутру граф не вышел из своей комнатушки, и Сигизмунду пришлось вместе с камердинером долбиться в хлипкую дверцу пока из-за нее не раздались хриплые проклятия выглядел его сиятельство кошмарно опухшая физиономия смятый словно изжеванный камзол некогда ухоженные волосы слиплись от вина и объедков похоже в конец перепуганный фредди уснул прямо за столом покачав головой наемница отдала камердинеру час на приведение его светлости в порядок, но оговорила что ничего кроме нижнего белья надевать не нужно. «Но мой камзол!» — возопил граф. «Разве я могу предстать перед их величеством без мундира?» «Считаете, появление перед королем без головы более тактичным?» И хитно вопросила Энира. Фредди прикусил костяшку пальца и мучительно зажмурился, замотав головой. «Можете отдать его слуге?» — с милости велась девушка, хотя ей просто не улыбалось искать потом этот камзол по всей столице почтенная вдова не может явиться во дворец без слуги. Просиявший Фредди, забывший при свете дня вчерашнее кошмарное видение, поплелся за ширму собираться.